Глава седьмая Фрэнсис улыбнулся. «Я, конечно же, не король и не могу издавать указы, но понимаю ваше стремление получить бумажный документ, который зафиксирует положение дел», — сказал он. «Вы получите копии моего письменного распоряжения прекратить все оперативные действия в отношении вас». «Не знаю точно, как это формулируется, но уверен, что ребята из моего штата способны составить такой документ». «Спасибо, Фрэнсис», — сказала я. «Но я хотела бы, чтобы вы понимали, я не могу дать никаких гарантий уничтожения артефакта. Я никогда раньше не имела дела ни с чем подобным. Конечно, я шарашила топором не только по людям, но и по некоторым объектам, но даже штурмовые вертолеты не обладали сюжетной броней». И я понятия не имела, какие законы мироздания будут задействованы, когда один артефакт вступит в активное взаимодействие с другим. Конечно, металл должен гарантированно победить стопку бумаги, но только в том случае, если бы речь шла об обычном металле и обычной бумаге. А тут, возможно, будут играть роль совсем другие факторы. «Разумеется, я это понимаю, Боб», — сказал Фрэнсис. «И вознаграждение вы получите вне зависимости от исхода нашего небольшого дела». «Более того, первую его часть я могу отдать вам уже сейчас!» Он сунул руку во внутренний карман пиджака. Вытащил из кармана длинный продолговатый конверт с золотым тиснением и вручил его мне. Конверт был очень легким и, по первому ощущению, пустым. Но я не думала, что теневой министр финансов склонен к столь дешевым розыгрышам. Зажав конверт правым локтем, я разорвала бумагу и потрясла им над столом. На полированное дерево вывалилась золотая банковская карта, на которой было выбито мое имя. «Я посчитал, что вы не захотите таскать с собой чемодан наличных, и открыл в банке счет на ваше имя», — сказал Фрэнсис. «Карта предоставит вам доступ к этому счету, и оговоренная сумма уже лежит на нем. Вы можете установить банковское приложение и проверить состояние счета прямо сейчас». «В этом нет необходимости, Фрэнсис», — улыбнулся я. «Я вам доверяю». Я сунула карту в карман джинсов, прекрасно понимая, что никогда в жизни не держала в руках столько денег сразу. Что ж, я теперь обеспеченная женщина. Завидная невеста и все такое. Еще бы выбраться из всего этого без потерь. «Может быть, вы хотите обсудить какие-то дополнительные условия?» поинтересовался министр финансов. «В общем-то, нет», сказала я. Предложенное меня вполне устраивает. Давайте уже перейдем к делу». «Мне нравится ваш подход, Боб». «Как вы предлагаете провести эту процедуру?» «Как можно проще. Вы достанете артефакт из сейфа, мы выйдем на улицу, положим его на что-нибудь прочное и не слишком ценное, после чего я призову топор, и мы постараемся со всем этим покончить». «Поместье прикрыто системой ПВО. Это не будет препятствием?» «Скорее всего, не будет», — сказал Кларк. «Но лучше его на время отключить, чтобы сэкономить ракеты и не создавать лишнего ажиотажа». «Разумно, Джон», — сказал Фрэнсис. «Взрывы в небе над пригородом наверняка привлекут ненужное внимание. Что ж, я отдам такое распоряжение перед тем, как Боб призовет свой легендарный топор». «Система ПВО, прикрывающая поместье. Надо же. Но если разобраться, ничего удивительного в этом не было. Наверное, именно так и должен выглядеть центр власти». Ведь Фрэнсис, выглядящий обычным безобидным пенсионером, вырядившимся для игры в бинго и последующих за ней танцулик, на самом деле контролировал теневые финансовые потоки, а значит контролировал все теневое правительство. И был тем самым человеком, который принимает решения, отражающиеся на жизнях сотен миллионов человек. Он держался вежливо и мило, но я не позволила себе обмануться ни на секунду. Это была та самая мягкая лайковая перчатка, за которой скрывалась сталь. С той же улыбкой добродушного дядюшки он мог приговорить к смерти любого человека в нашей стране, а может быть и во всем мире. И он, вне всякого сомнения, этим занимался. По сути, это ведь он отправил мне за головой Джеремая Питерса. И часть ответственности за ту алабамскую бойню лежала и на его плечах. Хотя, конечно, основную работу сделали мы с Реджи. «Не желаете ли вы чего-нибудь выпить или поесть, прежде чем мы начнем?» «Нет», — решила я за нас с Кларком. «Давайте обойдемся без лишних проволочек». «Хм, что ж, тогда к делу». Фрэнсис решительно встал со своего места. Подошел к рабочему столу, нащупал потайную кнопку на его внутренней стороне, и одна из дубовых панелей, которыми были отделаны стены в его кабинете, отъехала в сторону, явив нашему взору сразу три сейфа. Они были разного размера, но все выглядели достаточно надежными, а если учесть, в каком месте они были установлены, думаю, по степени безопасности содержимого они могли дать фору самому Форт-Ноксу. Но все же они были довольно старомодными. Здесь не было сканеров отпечатков пальцев или рисунка сетчатки глаза или еще каких-нибудь новомодных штучек, защищающих содержимое железных ящиков от нежелательного вторжения. Просто кодовый замок и ручка, за которую следовало потянуть фрэнсис без заминки набрал длинную состоящую из двенадцати цифр комбинацию потянул за ручку открыл сейф и замер но он мог уже ничего и не говорить его поза была достаточно красноречива и я сразу же прекрасно поняла что он там увидел ничего черный блокнот несколько потрясенно сказал он его там нет верно он пропал но это невозможно может быть вы просто ошиблись сейфом спросила я Я была внутренне готова к такому повороту событий. Более того, сейчас он казался мне единственно возможным. И мой вопрос про другой сейф был просто желанием уцепиться за последнюю соломинку. Шанс на то, что такой человек мог ошибиться, в таком вопросе стремились к нулю. «Вы позволите подойти и взглянуть?» – спросил Кларк. «Да, конечно». Мы подошли и убедились, что сейф пуст. Ничего, кроме бархатной подложки. «Что-нибудь еще пропало?» – спросил Кларк. «В смысле, в этом сейфе было что-то еще помимо блокнота?» «Нет», — сказал Фрэнсис, — «я все переложил в другой». «А вы не могли по ошибке переложить ей блокнот?» «Исключено», — сказал Фрэнсис. Но все же ради чистки совести он открыл остальные сейфы, чтобы мы могли убедиться. В среднем лежали какие-то странные штуковины, диковинного вида механизм и старый потрепанный плюшевый мишка. В большом находилась кучка наличных, стопка каких-то документов и ценных бумаг. Но ничего похожего на черный зловещий блокнот, на страницах которого можно было записать имена своих врагов, там не было. «Не понимаю, как такое могло произойти?» – потрясенно сказал министр. Мистика какая какая-то!» Финансисты живут в упорядоченном мире цифр, где дебет всегда должен сходиться с кредитом. И похоже, что подобные происшествия выбивают их из колеи. По крайней мере, теневой министр финансов выглядел совершенно потерянным. Я же подумала о том, что в случае с сюжетообразующими артефактами никакой мистики исключать нельзя. Но у происшествия вполне могут быть и вполне простые объяснения. «Кто еще имел доступ к сейфам?» Поинтересовался Кларк, чьи мысли текли в том же направлении. «Ничего удивительного. В недавнем прошлом мы оба были копами и даже работали в паре». «Никто. Шифр известен только мне». «Ладно, я перефразирую вопрос. Кто еще имел доступ в это помещение?» «Множество людей, с которыми я встречался по рабочим вопросам, но никто из них. Давайте я еще раз перефразирую. Кто имел доступ в этот кабинет в ваше отсутствие?» «Моя жена и сын, разумеется. Гарольд, мой референт. И я, полагаю, сотрудники клининговой службы. Но вы же не думайте, следов взлома нет». Выступил в роли капитана очевидности Кларк. Сейф открывали только в штатном режиме. «И это мог сделать только я, но я... нет, я отказываюсь это понимать». «Когда вы последний раз видели артефакт?» «Когда запили его в этом сейфе, то есть около двух недель назад». «И с тех пор вы сейф не отпирали?» «Этот нет», — подтвердил Фрэнсис. «Да и зачем? Я же знал, что там больше ничего не лежит». «Здесь установлена система видеонаблюдения?» «Конечно же нет», — сказал Фрэнсис. «Это мой дом. Зачем мне следить за самим собой и моей семьей? Службы безопасности обеспечивает защиту внешнего периметра и территории поместья. И там, конечно же, есть камеры, и в кое-каких помещениях внутри дома тоже, но в личных комнатах я их не устанавливал». «Одно из самых защищенных мест в мире», — подумала я. Учитывая, как охраняются подходы к дому, включая собственную систему ПВО, нет ничего удивительного, что он не посчитал необходимым установку камер в собственном кабинете. Наверное, он безоговорочно доверяет как своим сотрудникам, так и членам своей семьи. Но мы, копы, свободны от подобных заблуждений. Жена, сын, референт и сотрудники клининговой службы, которые наверняка сменялись, еще и бойцы из службы безопасности, о которых он наверняка просто забыл упомянуть. С одной стороны, это не так много народу, но с другой, это настоящий проходной двор. Конечно, уборщиков тут вряд ли оставляли без присмотра. И если это сделал кто-то из них, то он наверняка был в сговоре с кем-то из охранников. Нет, это слишком сложный путь. Может быть, нам, в смысле, кому-то еще предстоит по нему пройти, но сначала следовало проверить и отсечь более простые версии. Сын, жена, Гаральд. «Где сейчас ваша жена?» – спросил Кларк. «Уехала по делам. Я не слежу за ее передвижениями, знаете ли. И к чему этот вопрос?» «Старая привычка отставного полицейского. Я должен отработать все версии». «Ха, «Нонсенс!» — фыркнул теневой министр. «Моя жена вне подозрений». «Не сомневаюсь, что так оно и есть», — сказал Кларк. «А где ваш сын?» «В Европе. Он студент университета Сорбонны. «И он был в Европе все это время?» «Нет, он приезжал на каникулы, уехал четыре дня назад. Но вы же не думаете?» «Разумеется, нет!» — лицемерно заверил его Кларк. «А Гарольд?» «В своем кабинете, я полагаю, мне позвать его?» «Насколько вы ему доверяете?» — поинтересовался Кларк. «Это глупый вопрос», — фыркнул Фрэнсис. «Он моя правая рука и, скорее всего, должен будет стать моим преемником на этом посту». Естественно, я доверяю ему как самому себе. Так мне его позвать? Наверное, чуть позже. А кто занимается клинингом? Об этом, наверное, вам лучше спросить у Гарольда или моей жены. Я такими вопросами не занимаюсь. Я не понимаю смысла ваших расспросов, Джон. Вы что, на самом деле считаете, что артефакт банально украли? Бритва Акама, Ак сказал Кларк. Фрэнсис покачал головой. Это невозможно. «Я всецело доверяю своему окружению. Я знаю этих людей много лет. Я сам лично их отбирал и знаком с их семьями. Черт побери, я много лет посылал подарки им на Рождество!» «К сожалению, это ничего не гарантирует», — сказал Кларк. Я слушала их разговор и не понимала, что мы с Джоном до сих пор здесь делаем. Предмета, ради которого Кларк выдернул меня из белиза, здесь не было». «Мы уже давно не копы, а у министра финансов есть собственная служба безопасности, которая и должна заниматься расследованием. В конце концов, эти ребята уже добыли чертов блокнот в первый раз. Пусть это и произошло случайно, пусть теперь повторят это достижение». Не испытывая большого сожаления, я сунула руку в карман джинсов и достала карту. Легко пришли, легко ушли. И лучше вернуть их самой, чем ждать, пока Фрэнсис потребует их назад. «О, нет, Боб!» сказал Фрэнсис, заметив мой жест и правильно его истолковав. «Э, «Дело сорвалось не по вашей вине, и будет справедливо, если вы оставите гонорар себе. В конце концов, вы же нарушили ради меня свои планы и приехали в страну. Кроме того, я надеюсь, что нам удастся вернуть блокнот, и вы еще приложите по нему свой топор. Считайте эту сумму авансом». «Ладно», — сказала я и сунула карту обратно. «Буду считать это авансом. Жаль, что он заранее не подписал бумагу, которая входила во вторую часть сделки, но иногда приходится довольствоваться тем, что есть. Пусть миллион долларов послужит мне небольшим утешительным призом». Тем временем министр финансов развернулся и посмотрел на Кларка. «Джон, как вы понимаете, по некоторым причинам я не хочу афишировать эту потерю. Поэтому предпочел бы, чтобы поисками артефакта занялись вы» с присущей вам аккуратностью. Я знаю, что у вас довольно большой опыт в такого рода делах. Кое-какой опыт у меня есть, но на первой стадии расследования мне в любом случае придется пообщаться с вашим окружением, и я должен буду задать им всем ряд неприятных вопросов, хотя бы для того, чтобы подтвердить их невиновность, в которой вы уверены. Да, я понимаю. Считайте, что вы получили от меня карт-бланш, что за честь», — сказал Кларк и посмотрел на меня. «Я отрицательно покачала головой. Я больше не работаю в полиции. И у меня не было никакого желания лезть в это расследование. Чревато неприятностями не только потому, что в нем фигурировал могущественный сюжетообразующий артефакт. Опасной была сама фигура потерпевшего». Это была настолько низкая власть, что любой шаг следователя, любой его вопрос мог затронуть вопросы теневой безопасности и спровоцировать действия с совершенно непредсказуемыми последствиями. А у меня была куча своих проблем, которые одним только приездом в город не только не решались, но и усугублялись, даже если такс не особенно интересовалась моей жизнью в Белизе. Кто знает, что придет в голову этим ребятам, когда они обнаружат меня у себя под носом. «Найдите артефакт, и я приложусь по нему топором», — сказала я. Подписываться на большее я не собиралась. «Э, «Полагаю, в таком случае мы можем отпустить прекрасную леди», — улыбнулся Фрэнсис. «Не беспокойтесь, Боб. Моя служба подготовит документ, о котором мы говорили, в течение нескольких дней. А сам я сегодня же позвоню директору Смиту и прикажу ему забыть о вашем существовании». «Это очень любезно с вашей стороны, Фрэнсис», — сказала я. Это было больше, чем я рассчитывала в момент пропажи артефакта. Но плохая новость заключалась в том, что теперь я у министра финансов в долгу. Даже если Кларк с ребятами не найдет чертов блокнот, я не сомневалась, что Фрэнсис наверняка придумает, как предъявить мне счет. Но выбирать не приходилось. «Я распоряжусь, чтобы мой водитель отвез тебя в город, Боб», — сказал Кларк. «Полагаю, в ближайшие несколько часов мне все равно придется провести здесь, а потом он за мной вернется». «Вы можете воспользоваться моим лимузином», – предложил Фрэнсис. Предложение прокатиться на машине с самого могущественного человека в стране было довольно заманчивым. Но я решил, что с меня хватит Мерседеса Кларка, и отказалась. «Что ж, был рад знакомству с вами, Боб, и надеюсь, что мы скоро увидимся, чтобы закончить это небольшое дельце», – сказал Фрэнсис. «Я остановлюсь в городе», – пообещала я. «Джон будет поддерживать со мной контакт. «Конечно!» Мы сердечно попрощались, и я направилась к выходу, но не успела я дойти до двери кабинета, как меня посетило странное, но довольно знакомое чувство. Холодок пробежал у меня по спине, а волосы на загривке встали дыбом. Такое обычно случается, когда очередной сюжет предлагает впустить его в мою жизнь, чтобы она перестала казаться мне медом. Или даже не предлагает, а пытается в нее ворваться. Я оглянулась и увидела, как Фрэнсис выпучил глаза, схватил с обеими руками за грудь и начал медленно заваливаться на пол. Стоявший рядом Кларк ему не дал упасть, сумев вовремя его подхватить и плавно опустить на пол. И, пожалуй, это было единственное, что он мог сделать. Когда я подошла к ним, а я напомню тебе, что кабинет там был совсем не скромных размеров, а шагала я неторопливо, уверенная, что спешить тут уже некуда, Кларк сумел ослабить узел на галстуке теневого министра финансов и приложить палец к его тощей шее. А потом он произнес два слова, хотя, в общем-то, в них не было никакой необходимости. Я и так уже знала, что именно здесь произошло. «Он мертв!»